Глава семнадцатая. При помощи Google карт и навигации на айфоне, Рос на маленькой арендованной Toyota пробирался по задворкам Бристоля. На выезде из города, под указателями БАД, Шептон-Маллетт и Wells он свернул в сторону Уэллса и выехал на шоссе А-37. Навигация обещала, что на месте он будет через 54 минуты. Ливень прекратился. Сквозь прорехи в тучах сияли клочки голубого неба. Рос от души радовался, что ему не придется бродить по гласным бери под проливным дождем. И все же его не оставляло странное ощущение. Ощущение, что чего-то не хватает. Он включил радио и крутил ручку настройки, пока не поймал музыкальную станцию с новой песней «Харт» своей любимой группы. Слушал музыку, подпевал в полголоса, вспоминал разговор с Салли Хьюз. Однако странное чувство становилось все сильнее селе. Он о чем-то забыл. О чем-то очень важном. Он и тут Рос вспомнил. «Чёрт!» – закричал он слух. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Рюкзак. объемистый рюкзак с рукописью Гарри Кука остался на полу в кафе. «Как? Как он мог так оплошать? Должно быть от усталости и недосыпа». Рос отчаянно оглядывался ещё где бы развернулся. И впереди, и сзади дорога была плотно забита машинами. Затем перед глазами мелькнул съезд к магазину фермерской продукции тяжело дыша, с отчаянно бьющимся сердцем Рос включил поворотник и нырнул прочь с дороги вправо. Там развернулся, дождался окошком между машинами, вылетел на дорогу с задом, подрезал грузовик, гневно загудевший ему след и помчался обратно в Бристо. Господи! Всего одна копия! Что если кто-то сошел рюкзак и решил, что там ноутбук? Как объяснить Атакуку? Ему доверили тайну спасения человечества, а он на первом же шаге облажался. Чёрт, чёрт, чёрт! Впереди неторопливо плелся трактор. Шевели же!» Мысленно подбадривал его Росс. Попробовал обогнать, но впереди до самой вершины холма дорога была плотно забита. Внутри у Росса все сжималось. «Как? Ну как он мог оказаться таким ослом?» «Что, если рукопись исчезла?» С грехом пополам ему удалось одолеть тысячу страниц. Разумеется, он только проглядывал их, поскольку, пытаясь читать как следует, вдумчиво сразу обнаружил, что ровно ничего не понимает. С большой радостью отослал был рукопись обратно Гаррия в куку. Однако обещал ведь ему, что прочтёт. А слово надо держать, и потом, спасение человечества. Вдруг в этом всё-таки что-то есть? Разумеется, он в это не верил. Не на грош. Но от сегодняшнего странного совпадения, от того, что Салли тоже заговорила с ним о колодце чаши, не мог отмахнуться. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть рукопись будет на месте». Двадцать минут спустя Рос пересёк двойную сплошную, затормозил тротуар и влетел в кафе. Здесь почти никого не было. Журналист бросился в дальний угол, где сидели они, ссали. Заглянул под столик. Пусто. На миг Россу показалось, что сейчас на месте. И умрёт. В следующей секунду его крикнули. Женский голос. Обернувшись, Росс увидел за стойко-рыженькую официантку. Ту, что их обслуживала. «Чем могу помочь?» «Я...» «Я был у вас минут сорок назад, забыл рюкзак. Вот здесь, на полу». «А, конечно». «Вам повезло, есть ещё на свете честные люди. Какой-то джентльмен заметил ваш рюкзак и отдал мне». Она нырнула под стойку и извлекла оттуда чёрный нейлоновый рюкзак. «Ваш? Вы меня просто спасли!» Дрожащим от облегчения голосом выдохнул Рос. Сейчас он готов был её расцеловать. Расстегнув рюкзак, проверил, на месте ли рук пить. Она была на месте и поспешил обратно к машине. Из-за пробок он добрался до глаз на двери только к четырем часам. За полчаса до закрытия колодца чаши. В городок вела узкая проселочная дорога, по обеим сторонам ее маячили унылого вида домишки. На самой дороге едва смогли бы разъехаться два грузовика. В какой-то момент обнаружился съезд на дорогу более широкую и благоустроенную. Она поднималась вверх по крутому холму. Вдоль нее по правой стороне тянулась высокая серая стена с бело-зеленым указателем. Стрелкой надпись «Мемориал Колодец Чаши». Ярдов через пятьдесят в стене обнаружился проем, а рядом еще один указатель, побольше – Рос свернул и попал на парковку надежную машин. Впрочем, заняты были только два места. Чуть поодаль стояли несколько симпатичных домиков. «Возможно, там продаются сувениры», — сказал себе Рос. «Интересно, а папа здесь нет?» Вокруг висели таблички. «Добро пожаловать в сады мемориал колодец Чаши». «Колодец Чаши — ландшафтный парк международного культурного исторического значения. Охраняется государством. Парковка только для инвалидов». «Ага», — сказал себе Рос. Ещё одна табличка извещала, что обычная парковка располагается дальше по дороге, в двухстах ярдах отсюда. Он развернулся, снова выехал на главную дорогу и почти немедленно уперся взглядом указателя, извещавший о том, что здесь находится парковка и сувенирный магазин колодца-чаши. Проехав немного вперёд по дороге, явно недавно отремонтированный, увидел современное двухэтажное здание с вывеской большими белыми буквами «Р. Джей Дрейпер и компания» и просторную пустую парковку перед ним. Вывеска извещала, что парковка стоит два фунта. Рюкзак Рос достал и закинул на плечи, не рискуя оставлять его в машине. Заплатил, вернулся обратно пешком, остановился у входа, оглядываясь вокруг. Затем направился вверх по холму, по мощенной тропинке. Скоро на глаза ему попалась новая вывеска. Перечеркнутый мобильник и подпись «Просьба выключить телефоны». Послушно поставив мобильник на беззвучный режим, Рос дальше. Миновав пряничные домики, подошел к деревянной будочке с окошком, где грустная женщина продавала билеты. Заплатил 4 фунта 20 пенсов и получил в придачу буклет с карты кратким производителем. «Пасть этой тропинке я попаду на гору?» – спросил он. «Нет, нет», – она махнула налево. «Гора там, по другую сторону дороги. Если подниметесь еще немного, увидите указатели». Рос поблагодарил и начал изучать карту. «Все здесь оказалось куда более аккуратно и упорядочно, чем он ожидал. Не хуже, чем в приличном городском парке». Рос пошел вверх по тропе. Чуть подальше начинались некошные луга, кое-где испещрённые кустами деревьями. Левая сторона, как видно, сохранялась более или менее в виде, а вот по правую за изгородью, всё было ухожено и подстрижено. Из округлого пруда, обложенного камнями, вытекал ржавого цвета ручей. Через него был перекинут каменный мостик. «Руд Нимба», — голосило пояснение на карте. Ещё немного вверх по холму, и глазам Роса предстали распахнутые кованые ворота, украшенные щитами, на которых блестели позолотые все те же слова. «Колодец чаши» хантер достал мобильник и сфотографировал ворота мимо прошелтя перед собой тачку старик в каббинезоне садовника пожелал россу доброго дня и скрылся за поворотом журналист двинулся дальше еще через несколько десятков ярдов новый указатель судя по нему колец находился прямо здесь подойдя к невысокой ограде должно быть очерчивающий границу светловой земли Росс увидел невысокую словно вросшую в землю стену и два ряда каменных ступеней ведущих вниз а там внизу Колодец. Спускаясь по ступеням, Росс ощущал легкое разочарование. Бог знает, чего он ждал, но определенно чего-то более величественного, драматического. А святой колодец оказался очень маленьким, не больше трех с половиной футов в ширину. Спустившись по трем высоким ступеням, Росс остановился и поглядел по сторонам. Земля вокруг выложена неровными плоскими плитами. Сам колодец огорожен, чтобы никто туда не упал. На выпуклой крышке, закрепленной цепью, вырезаны какие-то символы. Согласно путеводителю, вода в колодце никогда не пересыхает и имеет красноватый оттенок, символизирующий кровь Христа. Росс сфотографировал святыню со всех сторон, затем открыл координаты Кука, который сохранил себя в телефоне. До указанного места было довольно далеко. Вскоре Хантер оставил позади ухоженную местность и зашагал по крутому склону холма по колено высокой траве. Примерно в двухстах метрах от колодца навигатор показал, что нужная точка достигнута. один градус 8 минут 40 секунд северной широты». Два градуса сорок одна минута пятьдесят пять секунд западной долготы. Кук рассказывал, что проверял это место с металлодетектором и обнаружил, что по земле что-то есть. Но кто-то здесь уже копался. Рос замер, чувствуя, как волоски на коже поднимаются дыбом. Да, кто-то вел здесь раскопки. Причем совсем недавно. Выкопали яму около четырех футов длиной и двух футов шириной, затем засыпали. Засыпали землей и даже засеяли свежей травой. Вон она уже начала восходить. Кто это сделал? «Должно быть Гарри Кук. Кто же еще?» Странное чувство не отпускало Росса. Лучи заходящего солнца били ему в лицо. Откуда-то издалека слышалось о вечьей блеяни. «Если верить карте, здесь неподалеку есть сувенирный магазин. Средневековые монахи тоже не стеснялись зарабатывать на туристах. Быть может, всю историю про его сифари-мафийского чашу-грай они полностью выдумали?» «Сынично. А вдруг правда?» Святой Грааль, согласно легендам, либо чаша, из которой пил Иисус на Тайной Вечере, либо сосуд, куда собрали его кровь после распятия, или то и другое. Из интернет поисковиков последние несколько дней Роса выяснил, что весьма себе обеспеченный Иосиф Аримафейский жил в Иерусалиме и с нетерпением ждал наступления Царства Божьего. При жизни Иисуса он был его тайным учеником. Афишировать подобную связь в те времена было, пожалуй, не слишком разумно но после смерти учителя получил у Пилата разрешение взять его тело и похоронить роскошной гробнице, которую готовил для самого себя. В одном из немногих более или менее ясных отрывков рук Псикука говорилось, что дальше Иосиф по не вполне понятным причинам вынужден был бежать из страны. С собой захватил несколько драгоценных святынь, в том числе и чашу. После долгих скитаний добрался до Англии и основал здесь первую христианскую церковь, как утверждают некоторые в Гластенберри. Рос стоял на скопанной лужаке и размышлял. «Допустим, я Иосиф. Мне пришлось бежать из родной страны и обосноваться в стране далёкой, дикой, языческой. Странный месте среди холмов с глубоким колодцем. С собой у меня драгоценный артефакт, когда-то принадлежавший сыну Божьему. Материальная память о нём — единственное свидетельство его существования. Всего-навсего чаши, из которой он пил или куда собирали его кровь. И всё-таки какая-никакая связь с ним. Мне нужно спрятать эту чашу и сохранить для будущих поколений. Спрятать так, чтобы язычники не нашли её и не уничтожили. Где же Рос огляделся. Будь на его месте, стал бы я просто зарывать драгоценный глаз землю. Сомнительно. Как-то это слишком просто. Да, возможно, Кук обнаружил что-то под землей. Но мало ли что это могло быть, ведь нет никаких свидетельств, что чаша, из которой пил Христос на Тайной Вечере, или сосуд, куда собирали его кровь, был из металла. Металл в то время стоил дорого. Скорее, чаша, которой пользовался скромный бродячий проповедник, была деревянной или глиняной. Если так... «Никаким детектором ее не распознать». Рос взглянул вниз на колодец, скрытый за завесой разросшихся кустов. Оглянулся вокруг, на кусты деревья. Он напряженно думал, пытался мысленно перенестись на две тысячи лет назад. Как выглядело это место в те времена? Что здесь находилось? И где можно было спрятать драгоценный артефакт?